Декабрь. Джейсон, Берлингтон, Вермонт. Уважаемый мистер Кларк, увидела ваше объявление о сдаче коттеджа и решила уточнить, нет ли ошибки. Вы не взимаете платы ни за аренду, ни за коммунальные платежи и при этом сдаете дом на три месяца? Заранее извиняюсь, но вы ничего не перепутали. Пожалуйста, как только получите мое сообщение, Пересмотрите объявление и подсчитайте окончательную сумму. Дело в том, что в ваш коттедж идеально подходит одной моей знакомой. Она художница и приедет погостить в Берлингтон на некоторое время. Но, признаться честно, слегка стеснена в средствах, чтобы снимать номер в отеле или дом целиком. Ей очень важна эта поездка, поэтому я буду очень благодарна если вы отдадите предпочтение именно ей. Если у вас есть какие-то вопросы, я оставлю свой номер для связи. Звоните в любое время. С уважением, Сид Бреберн. Уважаемая мисс Бреберн, получил ваше сообщение касательно объявления и хочу заверить вас, что никакой ошибки нет. Я действительно не собираюсь взимать плату за аренду коттеджа, но чисто из корыстных побуждений. Дело в том, что я ищу жильца, который смог бы присматривать за моим домом, как за своим собственным: делать уборку, вычищать камин, выбивать ковры, чистить крыльцо от снега. Обычные хлопоты по дому, с которыми справится любой. Меня не волнуют деньги. Лишь бы только дом остался в целости и сохранности. Подскажите, сможет ли ваша знакомая поддерживать в доме чистоту и уют? Могу вас заверить, мисс Брэберн, что мой дом отлично подойдет для нее. Вы упомянули, что она художница, а значит, особенно уязвима к красоте природы. Мой коттедж стоит в самом ее сердце. Вокруг лишь бескрайние поля, лес и речка. Соседние дома обосновались довольно далеко, так что вашей знакомой никто не станет мешать. В Берлингтоне она сможет отдохнуть от суеты, но в то же время здесь найдется много мест для развлечений и шопинга. Если она согласна следовать списку требований, тогда я с радостью предоставлю свой дом в ее полное распоряжение на три месяца. Сам я уезжаю по работе в Лос-Анджелес, так что не стану докучать ей постоянными визитами. Жду вашего ответа в кратчайшие сроки. Джейсон Кларк Уважаемый мистер Кларк, это просто... Фантастическое совпадение. Я пишу вам как раз из Лос-Анджелеса. Можете поверить. Моя знакомая, кстати, ее зовут Эмма Джеймс, очень чистоплотная и аккуратная девушка. Она живет искусством, поэтому вам не придется волноваться, что она станет устраивать вечеринки или водить незнакомцев к вам домой. Эмма с радостью позаботится о доме в ваше отсутствие. Оставьте ваш номер телефона, и я передам Эмме, чтобы она вам написала или позвонила, и вы сможете обговорить все детали напрямую. С уважением, Сид Бреберн. Уважаемая мисс Бреберн, совпадение и правда удивительное. Раз уж так случилось, у меня к вам встречное предложение. Не сочтите за грубость, но вы упомянули, что ваша знакомая стеснена в средствах. Может, она согласилась бы сдавать свою квартиру мне? Я не поскуплюсь на оплате, а мисс Джеймс не только хорошо проведет время в Берлингтоне, но и сможет немного подзаработать. Как вы на это смотрите? Джейсон Кларк